Карл Юрген сидел за столом и диктовал. Рядом с ним, держа в руке записную книжку, стоял полицейский в Мундии. Карандаш торопливо прыгал по бумаге. Я и не знал, что полицейский умеет стенографировать. Как видно, мне никогда не уразуметь пределов моего собственного невежества. Я вызову вас позже, сказал полицейскому Карл Юрген. Полицейский захлопнул книжку, сунул ее и карандаш на грудный карман, аккуратно застегнул пуговицу и, бросив на меня укоризненный взгляд, удалился. Я сел. Я не стал ждать, пока мне предложат стул. На сунувшемся лице Карла Юргена обозначились морщины. «Ты, я вижу, не спал?» — сказал я. «Проклятые репортеры!» Должно быть, кто-то из них пронюхал, что мы побывали на могиле фру Виктории унды А теперь пропала Люси унды Я со страхом жду вечерних газет. Мне уже мерещится заголовки. «Полковник Лунда, синяя борода?» — предположил я. Да, что-нибудь в этом роде. Ну а как остальные члены семьи? Карл Юрген по привычке чертил на бумаге кружочки и палочки. «Это семейка...» Обладает редкой выдержкой, сказал он. Что бы ни случилось, все лунды сохраняют невозмутимое выражение лица. Всегда, а я уже не раз говорил с ними. Все, как один хранят непроницаемые выражение. У них какая-то рыбья кровь. Они расстроены. Если они расстроены, то, во всяком случае, виду не подают. А кто из них? сообщил приметы. Я хочу сказать. Кто из них заметил, как Люси была одета, когда вышла из дому? Фрюкен Лунда. Но лишь после того, как полковник Лунда и Виктория долго молча смотрели в пространство. Очевидно, Фрюкин Лунда решила, что ей надо что-то сказать. Она наблюдательный свидетель. Она в точности запомнила, как была одета Фру Люси Лунда и когда она вышла из дома. В общем, это происшествие никак на них «Не отразилось?» «С виду нет. Они люди старой школы. А старая школа требует умения владеть собой. Мне задается, что весь клан Лунде, да, весь клан Лунде, считает неприличным, чтобы в их кругу происходило что-то неподобающее». «Неподобающее?» — переспросил я. «Хм-хм. «А как насчет двух неудавшихся убийств и одного исчезновения?» На столе Карла Юргена зазвонил телефон. Пока он слушал, что ему говорили, я разглядывал его лицо. Меня снова поразило, как он устал и осунулся. «Сейчас буду», — сказал он. «Что случилось?» — спросил я. ничего на этот раз ничего просто меня вызывает по делу и срочно извини меня мартин само собой сказал я ну я пошел я намерен сам заняться розысками люси лунды я поехал в норвежскую оперу большинство артистов Не слышали о Люси Лунде. Кое-кто все же слышал, несколько человек ее помнили, но те, кто помнил, не видали ее с тех самых пор, как она, более двух лет назад, вышла замуж. Вдобавок полиция уже побывала в норвежской опере. Я заехал в правление общества любителей поэзии, хотел увидеть тех двух унылых лириков и автора детективных романов. Оба были на службе в редакциях своих газет. Один писал статью о сбытии яиц в канун Пасхи, другой — отчет о заседании Стортинга. Они уныло молчали. Ни один из них не видел фру Люси Лунде. Автора детективных романов я застал еще в постели. Редкие волосы прядями свисали ему на лоб, и вообще он с трудом продрал глаза. потом накинул халат и поврел в кухню за бутылкой пива. Люси Лунде он не видел. Я пообедал в театральном кафе. Мне казалось, что название подходит к случаю. Потом я медленно поехал по городу, высматривая, не покажется ли где белокурая головка Люси Лунды. Я знал, что с той же целью по улицам разъезжают сейчас все полицейские машины. А что, если я найду ее первым? Изредка на улице мелькала белокурая женская головка, и каждый раз я вздрагивал. Вздрагивал дважды. Сначала, когда думал, что это Люси, и потом, когда наезжал на ближайшую машину. Полицейские, конечно, ни на кого не наезжали. У них один человек вел машину, а другой высматривал белокурую головку. Но я не нашел Люси. Стемнело. На улицах зажглись фонари, замерцали рекламные вывески. В студенческом парке стало людно. Зажглись прожекторы, подсвечивающие фасад национального театра. Интересно, что у них там идет? Я не был в театре больше года. Ах да, вспомнил. В газете было написано «Строитель Сольнес». Между прочим, строитель Сольнес упал с башни. Если только я найду Люсия... Что я? Не знаю. Если только я сдам экзамен по математике, доцент Бакке после каникул выизобрю литературу, честное слово. Но Люси, не экзамен по математике. Я не знал, что мне делать. Не мог же я всю ночь разъезжать по городу, высматривать, не мелькнет ли где белокурая женская головка. К тому же Люси могла набросить на голову платок. Последнее соображение меня до канала. Делать нечего, надо ехать домой и, кстати, переодеться в костюм полегче. В воздухе уже чувствовалась весна. Я медленно поднялся по ступенькам на пятый этаж. Чем медленнее я буду идти, тем дольше протяну время. Я извлек из кармана жидкую связку ключей. У меня было всего три ключа. Один от школы Брискибю, от мирной и такой далекой теперь школы. Один от дома полковника Лунды и один от моей собственной квартиры, нахав сверт газгаты. Я вставил ключ за мощную скважину и отпер дверь. Потом вошёл в прихожую и захлопнул входную дверь за собой, потом зажег свет. Если сначала зайти на кухню и выпить пиво, а уж после переодеться, можно еще протянуть время. Я прошел через хол в кухню. По пути я всюду зажигал свет. У окна, за которым уже сгустился вечерний сумрак, стоял кухонный стол. По обе стороны стола два стула. Мне казалось, что я всегда ставлю их рядом у длинной стороны стола. Выходит, не всегда. Один из стульев стоял Немного вквозь. Кто ел из моей тарелки? Спросил медведь. Я вошел в гостиную и зажег свет. Посвященный висячей лампой гостиной показалась мне большой, просторной, холодной. Я зажег другие лампы на письменном столе, бранах книжной полкой и торшер за моим персональным стулом у камина. Сидя на этом стуле, я читал по вечерам. Стул был придвинут слишком близко к камину. «Кто сидел на моем стуле?» — спросила медведица. У меня застучало в висках. В голове завертелись обрывки сказки. В детстве это была моя любимая сказка. Черт побери. Что же потом сказал медвежонок? Я прошел через столовую и открыл дверь в спальню. И тут я сразу вспомнил слова медвежонка. «Кто спал в моей кровати?» — спросил он. В моей кровати лежала Люси Лунде. Люси Лунде. Собственной персоной. Я зажег свет и увидел, что она укрыта одеялом по самую шею. Видна была только белокурая головка, которую я разыскивал целый день. В это мгновение я понял, насколько справедливо странное выражение «кровь застыла в жилах». Волосы зашевелились у меня на голове. Не знаю, как долго я стоял в дверях и смотрел на белокурую головку, неподвижно лежавшую на моей подушке. Потом подошел поближе. Люси спала. Спала сладким сном. Я постоял, глядя на нее. Во сне лицо ее было простодушным и беззащитным. Она казалась ребенком. Она даже спала... По-детски приоткрыв рот, я зажег ночник. Она лежала без движения. Люси окликнул я. Она открыла глаза. Сначала голубые глаза смотрели отчужденно. Потом она взглянула на меня в упор и, тотчас с рывком, села на кровати. Она натянула на себя одеяло до самого подбородка. «Мартин! Ты напугал меня до смерти!» «Ну и ну. Оказывается, это я ее напугал. Это ты напугала меня до смерти, Люси. Не говоря уже о том, что ты до смерти напугала своих домашних и поставила на ноги всю полицию». «Полицию». Мартин, помоги мне. Я полиция. И вдруг без всякого перехода она заплакала. Уткнула с лицом в подушку и заплакала но взрыт. Я сел и стал ждать. Я решил дать ей выплакаться. В конце концов, должна же она когда-нибудь перестать. Так я, по крайней мере, надеялся, спешить было некуда. Через некоторое время рыдания стихли. Она еще полежала, склипывая, потом обернулась ко мне. Ты не позволишь им забрать меня, Мартин? Глаза незабудки расширились от слез и страха. «Накинь халат, Люси, и пойдем в гостиную. Там нам будет удобнее поговорить». «Мой халат?» Она отбросила одеяло. На мгновение у меня мелькнуло опасение. Я вспомнил ее и уловки. Вспомнил кружева, вырез и прозрачный нейлон. Но тут она спустила ноги с кровати, на ней была моя пижама. «Придется тебе дать мне свой халат, Мартин, у тебя нет халата по-приличней. «Мой халат в доме полковника Лунды», — сказал я. «Вот возьми купальный, он слишком велик», — возразила Люси. Ах вот, как мой купальный халат ей, видите ли, велик. Я почувствовал, что начинаю злиться. Но все же я не утратил способности мыслить и понял. Я злюсь просто потому, что у меня отлегло от души. Люси жива, здорова, с ней не случилось никакого несчастья. «Идем в гостиную», — сказал я. Она поплела впереди меня. Было так странно видеть ее на низких каблуках, Она сразу стала маленькой, маленькой, по-детски беспомощной и какой-то трогательной. Она прошла в дальний угол и села на мой личный неприкосновенный стул. Потом достала спичку и зажгла камин. И я зажег спиртовку. До половины наполнил кофейник водой, потом заварил кофе и разлил его по чашкам. «Пей, Люси!» Она, как послушный ребенок, стала прихлебывать кофе и молчала. «Я сушил свою чашку. Наверное, я была в каком-то забытии, Мартин. Я спала, мне привиделся кошмар. «Будто кто-то пришел, чтобы забрать меня. А оказалось, что это ты. Ох, Мартин! Если бы ты знал, как я рада, что ты здесь!» Она отставила кофейную чашку, чашка задребезжала, облюдся, и тут, словно кто-то нажал кнопку или отвернул кран, Люсей опять заплакала в три ручья. Я разбираюсь в женских слезах. С первого взгляда было ясно, что эти не притворные. Мне снова пришлось спустить в ход мой носовой платок. Я извлек его из кармана и протянул Люси. Могу я положиться на тебя, Мартин? Можешь. Ты, наверное, удивляешься, почему я здесь? Я удивлялся не столько, почему она оказалась здесь, сколько тому, как она сюда попала. Как ты сюда вошла, Люсей? Я давно уж присматривалась к твоим ключам. Однажды на холме на ты оставил их на своем ночном столике. Я сняла слепок с ключей, а потом положила их на место. Это было легче легкого. Она совершенно успокоилась. — Ты что-нибудь ела, Люси? — Я поела фрикаделек. У тебя уйма консервных банок, Мартин, и все сплошь рыбные фрикадельки. — Я люблю рыбные фрикадельки, — сказал я. — Но больше я ничего не ела. А выйти я боюсь. — Налей мне, пожалуйста, еще немножко кофе, Мартин. Я налил ей еще чашку кофе. Ты спросила, можешь ли ты на меня положиться, Люси? Я ответил, что можешь. Но я тоже кое о чем хочу тебя спросить. Зачем ты здесь прячешься? Она бросила на меня взгляд поверх своей чашки. Рукава моей пижамы были слишком длинны для ее рук. Глаза у нее не были подведены, губы не накрашены. Непричесанные белокурые волосы распустились по плечам. И право же никогда еще она не была так хороша. «Потому что я не хочу, чтобы меня арестовали за убийство», — сказала она. В ее голосе не было никакого наигрыша. Она говорила совершенно искренне. Она просто констатировала факт. чего вдруг тебя арестуют за убийство, Люси?» Она улыбнулась. «Я не такая дурочка, как ты считаешь, Мартин. И как считают все остальные. Я уверена, что Карл Юрген обнаружил на револьвере отпечатки пальцев. И уверена, что мои. Я всегда понимала... что все это направлено против меня. Да, Люсия, отпечатки пальцев твои. В ее глазах снова заметался страх. А то, чем стукнули фрекин Лунды, наверняка там тоже нашли отпечатки моих пальцев. Я могу позвонить Карлу Юргену и спросить. О нет, Мартин. Нет. Ведь ты мне друг, Мартин. не выдавай меня им. Она выронила чашку из рук. Кофе растекся по ковру. Я наклонился, подобрал чашку. Я должен позвонить Карлу Юргену Люси. Полиция не может тратить время на бесплодные поиски. У нее есть дела поважнее. А ты... «Обязательно должен им сказать, что я здесь, Мартин». Голос его звучал тихо и жалобно. «Не знаю». Я подошел к письменному столу, где стоял телефон, и позвонил Карлу юргена на квартиру. «Это я, Мартин». «Я нашел Люси Вунды. «Где она?» Я помолчал. «Должен ли я отвечать тебе на этот вопрос, Карл Юрген?» «Смотря по обстоятельствам». «Считает ли она, что ей угрожает опасность?» «Да, именно так она считает». Несколько мгновений на другом конце провода молчали. Согласно Уголовному кодексу, человек, считающий, что ему угрожает опасность, скрываясь, не совершает ничего противозаконного, даже в том случае, если и знает, что его разыскивает полиция. Я хочу сказать, что упомянутое лицо не обязано обнаружить свой тайник и само отдать себя в руки властей. Ох уж этот мне ходячий свод законов, пунктуален до тошноты. — А ей угрожает опасность, Карл Юрген? — В какой-то мере да. — Ей угрожает опасность быть арестованной за покушение на убийство. — Знаю, отпечатки на револьвере. — Мартин. — Я тебе кое-что скажу. Но если она поблизости, не подавай виду. Я сделал каменное лицо и уставился на картину, висевшую над камином. Слушаю, сказал я. Из лаборатории прислали отвертку, которая должна была стать орудием убийства Фркен Лунда. На ней те же самые отпечатки. Отпечатки пальцев Фру люси Лунды. Я таращился на картину над камином. Работа Тюгисона. Тонкая живопись. Нежная, золотисто-серая тона. Пейзаж с поблекшими деревьями, розовой стеной и белой пыльной дорогой. Можно и остаться здесь, Карл Юрген? Пожалуй, пожалуй, да. Ты сказала, здесь она что же, у тебя в квартире? Кретин я этакий. Как всегда проболтался. Пусть остается там, где она сейчас. Пожалуй, хорошо, что она там. Я боюсь за нее, слишком сильные против нее улики. Слишком назойливо очевидные. Пусть она даст тебе слово, что не будет ничего предпринимать. Меня даже устраивает, что она там, где она сейчас. Я пошлю человека наблюдать за твоим домом. Спасибо, Карл Юргин. Спокойной ночи.